Глава сороковая Кира Подавив зарождающуюся хандру, смахнув как-то незаметно набежавшие на глаза слезы, с усилием поднялась, понимая, что надо браться за дело. Засижусь тут и неминуемо явится извлекатель. А по причине расположения рядом столь посещаемой зоны устраивать концерт для общественности не хотелось. Оглянувшись вокруг, поняла, что все так и осталось на местах, как в день моего побега. Вот только подушка лежала странно, словно кто-то или спал на ней, или мял в руках. Распахнув шкаф, обнаружила свое верное и единственное платье, а также форменные комплекты одежды и белья. Присовокупив к этому всю имеющуюся обувь, на всякий случай забрала все. Если не удастся внушить свекрови понятия о собственных предпочтениях в одежде, однозначно пригодится. В ванной, прихватив свое, тоже добавила к скромной кучке пожитков. И свой зум, и даже безликие тапочки. Да, небогатая у меня приданная. Собрав все и уложив в открытый бокс системы транспортировки, задала параметры каюты капитана и активировала перемещение. Все, надо идти обживаться на новом месте. Но ноги, подрагивающие от моего нервозного волнения, двигаться в нужном направлении не желали. Тогда с явным чувством облегчения от возникшей идеи решила еще немного потянуть время и прогуляться по местам былой славы, то есть до блока прогнозистов. «Уже завтра в новом статусе явлюсь туда официально, и все будет иначе, а пока...» «Тем более там наверняка никого нет, ведь общий сбор объявили». «Решено. Схожу, вспомню, как мы с Тарном там работали, как он учил меня хорошему». Быстро поднявшись на нужный этаж, подошла к привычно заблокированной двери своего рабочего блока и, надеясь, что перекодировки не было, По памяти ввела активационный код. Дверь послушно отъехала в сторону, позволяя войти внутрь. Что я и сделала, обнаружив, что помещение покинули еще не все. Взглянув на обернувшегося на звук отъехавшей двери сотрудника, потрясенно застыла «Швиноган!» «Ну как? Откуда?» Я, изумленно боясь поверить собственным глазам, вглядывалась в мощную фигуру Тарна. «Невероятно. Но да, это был он. Все хоть сколько-нибудь здравые мысли по поводу присутствия друга там, где он находиться не мог в принципе, улетучились, уступив место одной неудержимой огромной радости. Шейнаган! Ура!» Не помня себя от восторга, я кинулась к нему на бегу, распахивая объятья. «Девушка!» Решительно затормозив меня на подходе, произнес Тарн суровым тоном. «Кто вы и как сумели войти?» Я растерянно остановилась. «Что с ним?» шейноган Я так рада! Так рада, что ты здесь! Но как?» И неожиданно поразила другая мысль. «А Аболтус? Он тоже с тобой?» «Оля!» Безмерное удивление, подобное моему, проступило на лице и прозвучало в голосе. «Это ты? Что с тобой?» И тут частично вернувшийся разум напомнил мне о трансформированной внешности. «Ой, извини, я так обрадовалась, тебя увидев, что совсем забыла о том, что выгляжу другим человеком. Это транслитическая операция, а так это все та же я». Взволнованно подпрыгивая на месте, тормошила Тарна за руку, стремясь подтолкнуть процесс узнавания. «Оля!» Все еще масса сомнений в тоне друга – и пристальный, испытующий взгляд в глаза. Я, я, хочешь спрогнозирую что-нибудь? Только про болтус расскажи. Оля. Оттаял Тарн. Ну ты поразила, в общем. Не думал, что на побег способна. Да ты хоть представляешь, что было после того, как ты скрылась? Такая кутерьма была, а Болтус с ним все хорошо. Правда, никакого сладу нет, совсем оборзел считает себя кажется первейшей и наиважнейшей персоной корабля всех третирует и гоняет так что берись за его воспитание Тут он на эндоре счастье навалилось ощущением неподъемного груза но я была безумно рада этой тяжести как же здорово и а болту здесь а ты ты тут надолго и где мне как то сыскать хочу увидеть его Соскучилась о вас невероятно Хотелось разом узнать столько, что я тараторила все вопросы сразу, а потом и вовсе не сдержав эмоций, повторно кинулась обнимать Тарна. На сей раз меня подхватили и подружески сжали в ответ. «Ой, Оля, мне надо бежать. И так задержался. Объявили общий сбор. Я теперь в постоянном экипаже, поэтому еще все расскажу и тебя выслушаю. А болтус наверное, у капитана в апартаментах». Он в основном там теперь обитает, поросенок. Ну, или гуляет где-то по кораблю, выясняя, где еще права не качал. Ему же никто не указ. В легкой несознанке от неожиданного вороха новостей влекомая Шейн Аганом наружу покинула вместе с ним блок. И тут вдруг поняла. «У капитана?» «Да-да. Тут все так обернулось. Расскажу потом. Все, я убежал». И, ласково чмокнув в щеку, коллега действительно шустро припустил в направлении лифтов. А я несколько минут неподвижно простояла на месте, отсутствующим взором глядя в сторону, куда исчез старн, Но затем все же сумела вычислить нужное направление дальнейшего продвижения. «Капитану, так и мне надо туда же!» До верхнего этажа добиралась с таким сумбуром в голове, что непонятно, как не заблудилась. «Почему Гояр так поступил? Почему не сказал мне? Как нашел подход к моему зверскому кактусу? Так вот, почему он не договаривал, когда я спрашивала о нем». Вопросов было море, но даже не это было основным. Самым главным была огромная, искренняя благодарность за то, что сохранил мне друзей, не лишил возможности быть с ними рядом. Это в корне меняло мое отношение к вопросу пребывания на Эндоре. Вот уж сюрприз устроил. И все дорогие сердцу существа рядом. Ура! Жизнь определенно наладилась. Добравшись в процессе своих восторженных размышлений до входа в Неймарский сектор, неожиданно поняла собственный прокол. А как я смогу войти? Со мной сопровождающего нет, а ждать под дверью как-то неловко. В отчаянии, уставившись на сканер запирающего устройства, надеялась на чудо, что кто-нибудь всё же задержался. И чудо случилось. Дверь с лёгким писком отъехала в сторону, пропуская меня внутрь. Оказавшись в гигантском холле, знакомом мне по прошлым посещениям, энергично зашагала к памятной двери капитанских апартаментов. И тут опять была проблема с замком. Решив снова попробовать, уставилась в глазок сканера и... Опять получилось. Только теперь... На модификационном табло отразился статус «Хозяин помещения». Я едва не села от изумления. Ну, раз хозяйка, активировав функции табло, зашла в параметры высветившейся учетки и потрясенно зависла над датой ее создания. Месяц и почти неделю назад. Накануне моего побега с Эндоры. Доступ абсолютный. Обалдеть! На деревянных ногах непроизвольно зажмурившись, перешагнула порог, позволяя двери с тихим шорохом сомкнуться за спиной. Неожиданно накатило ощущение дурноты, напоминая о том, в каком состоянии уходила отсюда в предыдущий раз. Вспомнились кресла, в подлокотнике которых впивалось ногтями, стремясь выдержать то, что тогда говорил Неймарец. Стеллаж, разбитый им в порыве гнева после моего отказа, Но надо оставить эти воспоминания в прошлом и жить уже в будущем, пусть даже и здесь. Решившись, распахнула глаза. Не было кресел, стола между ними. Не было ничего, что напоминало бы о стеллаже с книгами у дальней стены. Не было вообще ничего. Совершенно пустая комната с голыми стенами. Даже огромный экран во всю боковую стену исчез. «Ого!» Что тут случилось? Осторожно прислушиваясь к собственным гулким шагам по поверхности пола, направилась в соседнее помещение. Там я не была еще ни разу. Но мне же сказали, обживайся. С облегчением отметила, что тут жизнь присутствовала. На полу наличествовал пушистый коврик, стены необычайно насыщенного лазурного цвета были украшены прекрасной вязью странного орнамента, бесконечного и переплетающегося в непонятном мне узоре. Помещение было небольшим, но из него вели четыре двери. Осторожно заглянув за ближайшую ко мне дверь, сообразила, что это то самое оно. Сердце системного обеспечения индоры и рабочая площадка Гаяра. Тут царил легкий полумрак, насыщенный густым, казалось, живым туманом. Он клубился, плавно перетекая, загадочно поблескивал и плотным покрывалом укрывал интерьер помещения. С отголосками какого-то первобытного трепета тихонько прикрыла дверь, решив, что сюда мне лучше не лезть, пока не разберусь детальнее в процессах. Следующее по ходу движения дверь открыла мне помещение, бывшее явно тренажерным залом. Свободное пространство с пластичным и упругим покрытием на полу. Спортивный инвентарь вдоль боковой стены и универсальный тренажер в углу. Эх, по всему выходит, не дадут по утрам долго спать. Заглянув за следующую дверку, сразу почувствовала себя девочкой из той самой старой детской сказки, которая побежала за странным белым кроликом. Если до этого чувство присутствия на космическом корабле не покидало меня, то, непроизвольно шагнув внутрь распахнувшейся сказочной реальности, потерялась в нахлынувших ощущениях, перестав понимать, где и зачем нахожусь. Вау! Над головой, несколько скрытая кронами переплетающихся и шелестящих голубоватой листвой гигантских ветвей, простиралось того самого невероятно лазурного цвета неба. Рядом росли незнакомые кусты и притягивали взгляд крупные цветы. Не удержавшись, провела по ближайшим из них ладонью. Под ногами мягко стелилась голубовато-зеленая травка со странными плоскими стебельками, напомнив мне земные ажурные лишайники, маня стянуть обувь и потанцевать по ней босыми ступнями. А немного в стороне, между стволами невероятной толщины деревьев, висел большущий гамак из числа тех, которых можно валяться лёжа и вдоль, и поперёк, и даже с лёгкостью поместиться вдвоём. Ко мне от потрясения, временно лишившийся всех органов восприятия, кроме зрения, начал возвращаться слух, и, неожиданно распознав звучание журчащей воды, я перевела взгляд в другую сторону. «Обалдеть! Кажется, небольшой водопад с настоящей водой!» Она лилась, перетекая из потока в поток, сверкая драгоценными камнями в брызгах. Хотя, с точки зрения земного притяжения, смотрелось это невероятно, ведь водопад, вырываясь из стены, взмывал вверх, кружась виражами искристых спиралей, чтобы потом, плавно скользя, вновь уйти вниз, исчезая уже в другом месте. И все это вживую, в постоянном движении в завораживающий и притягивающий взгляд красоте. Выдохнула, поняв, что временно забыла, как дышать. Стены помещения, видимо, были полностью скрыты экранами с изображением незнакомых мне уходящих в бесконечность ландшафтов, стирающих восприятие границ, создавая полное ощущение присутствия в укрытом ото всех раю. Бесподобно. Так волшебно. Можно провести здесь вечность, просто наслаждаясь покоем, счастливой негой и вслушиваясь в боюкающие звуки окружающей природы. Если бы не продолжала машинально держаться за ручку двери, не нашла бы ее. С усилием возвращаясь в реальность, отступила назад, захлопывая за собой дверь. В душе царило такое смятение, такой накал восхищенных эмоций, такой вулкан счастливого восторга, что я реально боялась не выдержать и просто умереть на месте. Неужели бывает так? Так идеально прекрасно все, так созвучно моему ощущению всепоглощающего счастья и радости. Не было ни слов, ни мыслей, чтобы выразить все бурлящие во мне эмоции, бьющие ключом чувства. Не знаю даже, была ли я так счастлива в самом раннем детстве, обнаружив в новогоднюю ночь под елкой Все самые вожделенные подарки. Вот этот день. Мне не выдержать столько радости. Я просто сойду с ума от счастья. Обессиленно привалившись спиной к двери, прижав руку к колотящемуся сердцу, пыталась успокоиться, хоть немного прийти в себя. Открывать последнюю дверь было немного страшно. Но к невообразимому облегчению там оказалась спальня. Причем очень простая, Можно сказать, аскетичная. Широкая кровать, типичные встроенные поверхности для вещей и большой такой несуразный коврик рядом. Вошла. Первое, что увидела на небольшой тумбочке, до боли знакомый горшок и бутылку с минеральным коктейлем. И все. Это стало последней каплей, переполнившей чашу моих эмоций.